Очередной священник читал Акафист. Икону подняли и понесли. Старуха шла рядом с атаманской тройкой. Глаза ее были прикованы к иконе. Она опиралась на палку и твердо ступала ногами в башмаках. Что это? Чудо? Дмитрий шел рядом со старухой, и опять было то же чувство. Бродит по краю чего-то непостижимого, а перешагнуть не смеет. Дмитрий смотрел на старуху, темное лицо ее сияло счастьем. Молодая вела старуху под руку. Улыбалась старуха. Точно видела что-то в знойных просторах степи и громко шептали ее сморщенные губы, «Радуйся! Невеста невестная Часам к четырем влево показались темные купы деревьев ботанического сада и краснокутской рощи. По степи потянулись огороды, сладко повеяло капустой и сельдереем, дорога стала мощеной, спустилась в балку, и по краям возникли маленькие хатки-предместья. Новые толпы народа повалили навстречу на перерез и кони. Крестный ход спустился в крутой и глубокий овраг по большому деревянному мосту, перешел через него, и когда подошли к длинному Оксайскому спуску, Дмитрий поднял глаза И долго не мог понять, что такое там видно. На высоте уезда в город, где уже улицу и тянулись дома и начинались чахлые, покрытые пылью, с обгоравшимся на солнце листьями деревья бульвар, стояла высокая каменная арка. Все основание ее блестало золотом. Золотое сияние ярким полукругом огибало арку, сверкая так, что больно было смотреть. Под эту золотою полосою, запружая весь проспект, чёрной массой стоял народ, ожидавший икону. Когда Дмитрий был уже на середине спуска и пригляделся, тогда только понял, что блистало под аркой — У арки на возвышении стояло все новочеркасское духовенство. Епископы и священники в золотых митрах и в золотом облачении, диаконы в золотых ризах, а под ними в голубых, шитых серебром длинных кафтанах с откидными рукавами построились войсковые певчи. Едва показалась икона. Колыхнулся золотой полукруг, и хор мужских старческих натреснутых голосов Возгласил ей навстречу «Пресвятая Богородица, спаси нас!» И молодо-звонко, рассыпаясь в небе трелью жаворонка, несясь в вышину, Откликнулся стоголосый смешанный хор «Пресвятая Богородица, спаси нас». Дмитрий невольно скинул с непокорных вихров шляпу. Он почувствовал, как какая-то сила внутри гонит ему слезы на глаза и как восторг охватывает его душу. Он протолкался к деду Мануилу, крепко пожал ему руку, И стал рядом с ним, позади певчих, пели молебен. В душном воздухе слова, казалось не шли далеко, Но падали под лейконы неподвижно. Громадным сонмом нависли сверху крылатые темные хоругви Новочеркасских старых церквей бабочки ночные, И между ними новые блестящие металлом соборные хоругви. Толпа стояла в молитвенной тишине и разом рухнула на колени, когда возгласил протодиакон «Преклоньше колени Господу помолимся». Склонились словно под ветром тяжелые золотые ризы и Митры, опустившихся на колени иерархов, и вдохновенно читал молитву Богородицы старый священник. Чувство умиленной святости уже не покидало Дмитрия. Дух сомнения оставил его. Он весь отдался чувству, владевшему многотысячной толпой. Когда он входил с народом в светлый, новый, красивый собор, он посмотрел на деда и на Агафошкина и подивился на них. Богатырями, что сам Ермак Тимофеевич, стояли старые казаки. Вот и ночь не спали, только всего и закусили дорогой, что крутое яйцо, дало моть пшеничного хлеба, степью. В летний зной попыли пыли шестнадцать верст отмахали С остановками, с литиями, да с А вот стоят у всеношной, и лица у них бодры и благостны. Что это? Тоже чудо? Дмитрий слушал пение войскового хора, и умилялся, как музыкант, ценил каждую ноту, и по сей час в его ушах звучат благородные звуки русских церковных напевов. После всеночной дед Мануил ушел не сразу, он протолкался к иконе, трижды кланялся в землю, целовал сухими устами, вглядывался в темное пятно лика, при чистой, на серебряной ризе, и все медлил уходить, точно жалея, что надо расставаться. На маленьком постоялом дворе в деревянном доме на окраине города они остановились ночевать. Дед Мануил пил чай с хлебом, Крошил крепкими пальцами, отдирая щепинки от тарани, и его маленькие ушедшие вглубь острые глаза блестели счастьем. Ну вот, Митенька, исподобились мы царицы небесной поклониться. ай ай, как это хорошо вышло! Может, другой раз и не приведет Господь? а в летошнем году тоже сподобились владычицу проводить. Помнит Дмитрий, держал дед блюдечко на трех пальцах, дул из-под седых усов на горячий чай и был благостен, как святой. Думал тогда Дмитрий, откуда эта сила берется? Его самого и разморило, и разломало, а деду хоть бы что... Смеется дед, толкает Дмитрия кулаком в бок и говорит, «Прибысь же с ней, Мариам, яко три месяцы, и возвратися в дом свой!» Так-то, Митенька, и мы возвратимся в дом свой, а только другими людьми возвратимся мы, Митенька. Горело в голове у Дмитрия. Уже ли правда? Чудотворное. Солнце на западе давно померкло, и сизый сумрак спустился над степью, когда Дмитрий вернулся в хату. Светло и жарко было в ней. У растопленной печи мать ловко сажала железные листы с мягкими белыми катушками теста. В углу за столом с зажженной лампой отец дегтем смазывал сбрую, и чистил блестящие пряжки, не хотел показаться кое-как на конном заводе. На утро выехали еще до свету. Гулко гудели колеса по круто замерзшей земле, где по малому полевому шляху белыми колеями тянулась дорога. Звезды горели в синем небе, мигали и перекидывались между собою лучами-мыслями. Кто живет на них? Тоже поди люди, думал Дмитрий. Может, и там по степи бежит сейчас пара лошадей? Тоже мелькает под колуми, Везет кого-нибудь к новой судьбе? Кругом была безмолвная и мертвая степь. Когда спускались в балку, На северном краю толстым слоем лежал подтаявший и снова замерзший снег. Лошади шли неуверенно, проваливаясь выше колена, и шуршали колеса, разрывая сугробы, а на противоположной стороне блестел льдом черный спуск, и в замерзших лужах отражались звезды. В десять часов набрели на шалаш, поставленный в степи. Торчали там колья от таганов, стояла коновись, а внутри шалаша лежала серая старая солома, Ершов отпряг лошадей, снял с них хомуты и, привязав, положил перед ними сено. Дмитрий снес в шалаш шубы к рынку молока, стаканы, хлеб, мешок с коржиками и сало, завёрнутое в чистую белую тряпицу. Стали полудничать. Солнце уже сильно припекало, сизый туман клубился за горизонтом, и влекущие были дали — Страницы будущего. На конном заводе, у дяди Семена Ефимовича, Дмитрий бывал редко, только по семейным праздникам. Он помнил маленькую хатку на краю заводской слободы, нескладного мальчика Ванюшу своего двоюродного брата. И целый косяк большеглазых, голоногих, с любопытными глазами девчонок, Евгению, Любовь, Марью и Аксинью. Все они были красивые, бойкие и смешливые. И Дмитрий, хотя и было ему на год больше старшей Евгении, всегда смущался в их присутствии. — Папаша, а что двоюродные мои все дома теперь? — спросил Дмитрий. Он кончил есть и сидел на краю шалаша, мечтательно глядя вдаль. Иванку быть на заработки ушел. Да что? Плохо у них. Семен, брат, выпивать стал гораст. А девки? Какой с них прок? Евгений теперь поди восемнадцатый пошел. Кабы не все восемнадцать. Наши там были, сказывали, загляденье, девка. Красивая. Ну, полагать надо, хороша. А чё, замуж не идет? А за кого она там пойдёт? За табунчика либо за конюха? Разборчиво, больно. У ей поди об офицерах думка. Димитрий нахмурился. Вспомнил он молодого Паныча Морозова. Как видел его раз в слободе уже офицером, он был у батюшки при сабле и шпорах весь в золоте,